«Слон, если ты будешь идти за мной след в след», — сказала белка, «то ни во что больше не врежешься». «Хорошо», — согласился слон, и пошел след вслед за белкой. Довольно долго все было хорошо, и все звери с удивлением смотрели, как белка и слон идут друг за другом на другую сторону леса. И хотя они шли по извилистым тропинкам, ни разу ни во что не врезались. Светило солнышко, и шишки на голове у слона стали уменьшаться, «А мы правильно идем?» — спросил слон спустя какое-то время. «Может, мне все-таки стоит время от времени во что-нибудь врезаться?» «Но тебе же самому плохо от того, что ты все время во что-нибудь врезаешься», — удивилась Белка. «Ты права», — подтвердил слон. Несколько минут они шли молча. Слон погрустнел. «Если я ни во что не врезаюсь, то это как будто и не я». Подумал он и не смог вспомнить, каким же он бывает чаще всего. И он глубоко вздохнул. В конце концов он не выдержал и резко свернул вправо. Там как раз стоял дуб, который слон не заметил. Шел он очень быстро, выставив вперед голову, да так и влетел в дуб на полном ходу. От удара весь лес содрогнулся. «Ой!» — воскликнул слон. «Ой-ой-ой!» Никогда раньше у него на голове не вскакивала такая огромная шишка, поэтому он причитал очень громко, но при этом выглядел весьма довольным. Белка молча села в траве рядом с ним. «Мне жаль», — сказал слон, — «мне правда очень жаль». Белка ничего не ответила и только задумчиво ковыряла ямку коготком задней лапки. «Хоть чего-нибудь! Мне должно быть жалко!» — крикнул слон тогда громко. Но тут же понял, что крикнул какую-то глупость.